Глава 13. Весь остаток пути Настя молчала. Саша тоже не стремился завязать диалог, да и о чем еще они могли говорить. После его объяснений в голове девушки все стало на свои места, а на смену паники пришла апатия. По логике, она должна бы в эту минуту испытывать страх, какое-то волнение или, как минимум, беспокойство за свое будущее. Но ничего этого не было. Все вдруг стало так безразлично. До того момента, как Настя увидела в Сашиной руке свою до боли знакомую трубку, подарок мужа на день рождения, внутри еще теплилась надежда на то, что Олег ее ищет, что где-то дома на туалетном столике разрывается от звонков телефон, что, возможно, супруг даже связался с ее отцом и весь город поставил на уши. Но все надежды разбились в дребезги. Почти сутки прошли. Березуцкий наверняка давно уже приземлился, но не позвонил. Не написал. А ведь он знал, что его жене грозит опасность. Сам говорил об этом. На каком-то интуитивном уровне Настя чувствовала. Ждать не имеет смысла. Олег не позвонит. Не станет так рисковать из-за неё. И даже из-за их будущего ребенка. Муж ведь и не хотел его. По крайней мере, когда услышал новость, не особенно обрадовался. — Я думал, ты принимаешь контрацептивы. Она и принимала, да только что-то пошло не так. Настя обняла руками живот и на мгновение прикрыла глаза, задыхаясь от обиды. Не за себя, за маленькую жизнь, что теплилась внутри. Ее малыш еще не успел появиться на свет, а уже никому не нужен. Даже родная мать сначала хотела избавиться от него. Какое счастье, что она все же не сделала этого. Передумала в последний момент прямо в кабинете врача. А потом долго ревела у больницы. Без конца просила прощения и клялась теперь всегда любить и беречь его, даже если весь мир будет против нее. И вот, пожалуйста, мир жесток. Порой у него очень злой юмор. Ей мог помочь только один человек, когда-то безумно любимый, а теперь ставший абсолютно чужим и равнодушным. Человек, которому нет до нее дела. И почему от этого так больно? Едва ли не больше, чем от предательства мужа? Настя зажмурилась и мысленно послала все к черту. Как же достала все! Как же она от всего устала! Безумно хотелось сдаться и просто опустить руки. Она наверняка бы так и сделала, если бы не клятва. Любить и беречь во что бы то ни стало. Не имеет права она сдаваться. Не имеет права на слабость. Машина тем временем уже пересекла границу знакомого поселка и заскользила по его изящным улочкам. Сопровождение отстало так же незаметно, как и появилось. И на территории особняка Настя с Сашей въехали уже вдвоем. Вопреки всякой логике и здравому смыслу, здесь она не чувствовала себя пленницей. Возможно, потому что не мелькала перед глазами охрана, складывалось такое впечатление, будто Настя гостья, только не слишком желанная. Тем не менее, поднявшись на крыльцо, Саша даже распахнул перед ней дверь. Оказавшись внутри, Он сразу направился в гостиную, и Настя обреченно зашагала следом. Саша дошел до середины комнаты, бросил ключи от машины на низкий столик и рухнул на диван. Расположившись на нем в вальяжной позе, он достал из кармана телефон и углубился в него. Настя же замерла на месте в нескольких шагах, растерянно наблюдая за его действиями и не представляя, чем заняться ей самой. Простояла так с минуту и, не дождавшись к себе никакого внимания, решила последовать примеру мужчины. Подошла к противоположному краю дивана и уселась на него, наконец, расслабив поясницу. Откинулась на спинку и отрешенно уставилась в потолок. Минуты шли. Саша вел переписку с кем-то в своем смартфоне. Настя дышала и старалась ни о чем не думать. Эмоции поутихли, и теперь ее заботил только один вопрос – сорвавшийся скрининг. Позволит ли ей Каримов еще раз съездить в клинику или же после того, что она там устроила, просить об этом уже бесполезно? Дико страшно было получить отказ, и Настя благоразумно решила дождаться подходящего момента для такой просьбы. Внезапно хлопнула входная дверь, заставив девушку насторожиться. Через несколько секунд в гостиную вошел светловолосый молодой человек, одетый слегка необычно на фоне других мужчин из сопровождения. Его спортивную фигуру обтягивали модные светло-синие джинсы и бордовая футболка Пола. Саша оторвался от телефона, чтобы пожать гостю руку, после чего перевел на Настю сосредоточенный взгляд. — Я сейчас уеду. Это Рома, — скупо представил он вошедшего. — Если что-то понадобится, обращайся к нему. — Мне ничего не нужно, — равнодушно отозвалась девушка. «Разве что зубная щетка и паста, ну и гель для душа, если можно. Свои в спешке я не взяла». «Составишь список, тебе все привезут», – бросил Каримов, поднимаясь с дивана и кивнул парню в сторону выхода. «Ром, на пару слов». Мужчины покинули гостиную и вскоре хлопнула входная дверь, извещая о том, что на какое-то время Настя осталась одна. Девушка сделала глубокий вдох и прикрыла глаза, жадно наслаждаясь крупицами воцарившегося вокруг спокойствия. Как же она от всего устала! Ей бы отдохнуть немного, отключиться, хоть какое-то время ни о чем не думать. С шумом выпустив воздух из легких, Настя поднялась с дивана, решив пойти в выделенную для нее спальню и попытаться уснуть. Но в этот самый момент организм напомнил о себе острым голодным спазмом, угрожающим очень быстро перерасти в тошноту. Девушка тяжело вздохнула и с неохотой поплелась на кухню. Там вновь зависла у холодильника, делая непростой выбор, что поесть, когда от всего тошнит. За этим занятием ее и застал новоиспеченный личный надзиратель Рома, появление которого Настя восприняла в штыки. Бросив на него недружелюбный взгляд из-под бровей, нахмурилась. Неужели он теперь будет ходить за ней по пятам? Парень словно и не заметил ее враждебного настроя, не придал этому никакого значения. «У тебя есть какие-то особые пожелания по меню?» – сдержанно поинтересовался он, опустив на столешницу рядом с холодильником блокнот и ручку. «Напиши список, я позвоню в кейтеринг, и они максимум через час все доставят». «Я ведь сказала, мне нужны только средства гигиены», напряженно ответила девушка, продолжая испепелять его взглядом. «Может, тебе книги какие-нибудь привезти? Или флешку с фильмами? Интернета тут нет, телевидение тоже не подключено». Ничего не надо. Хорошо, как скажешь, — пожал плечом Рома, забирая блокнот и ручку обратно. Если что, я буду где-нибудь здесь, внизу. И на том спасибо, — со злостью буркнула Настя, но мысленно с облегчением выдохнула. По крайней мере, за ней не будет бдеть ежесекундно. Парень снова не придал никакого значения ее тону и мирно покинул кухню. Через полчаса, как раз когда девушка закончила с обедом, Остановив нелегкий выбор на рыбе и овощах, которые оказались даже почти непротивными на вкус, Рома вернулся. Молча поставил перед ней на стол небольшой бумажный пакет с требуемыми принадлежностями и также молча ушел, не проронив ни слова. До самого глубокого вечера она его больше не видела. Да, собственно, Настя все это время и не выходила из отведенной ей спальни. После обеда она поднялась туда, почистила зубы, приняла душ, легла в кровать. Правда, уснуть никак не получалось, снова разболелась голова. Все больше погружаясь в апатию, девушка долго лежала и смотрела в окно, за которым ветер гнал куда-то пушистые облака. Солнце медленно, но верно клонилось к закату и в какой-то момент окрасило горизонт в кроваво-алый цвет. А с другой стороны небосвода набежали черные тяжелые тучи, предвещая неизбежный ливень, зловещее зрелище. Уже в полудрёме Настя услышала, как по окну застучали первые капли дождя, и головная боль сразу отступила. Беременность делала её метеочувствительной. Девушку разбудил гулкий раскат грома. В комнате и за окном царила непроглядная тьма. Было сложно понять, сколько она проспала, но дикое чувство голода подсказывало, что немало. Выбираться из-под одеяла не хотелось совершенно, но деваться было некуда, пришлось. Натянув на себя футболку и трико от спортивного костюма, Настя кое-как собрала до сих пор влажные после душа волосы в хвост и поспешила на кухню. Передвигалась в темноте, не хотелось привлекать к себе ненужное внимание. Ливень за окнами бушевал. Пустынный дом то и дело озаряли яркие вспышки молнии, заставляя девушку вздрагивать от страха. Но голод был сильнее страха поэтому она торопливо шагала дальше, стараясь не обращать внимания на лютующую за окнами непогоду. Однако добраться до кухни так и не получилось. Спустившись на первый этаж, Настя услышала громкий хлопок входной двери, и сразу после из соседнего помещения раздался заливистый женский смех.